Суверенный сон Василия Степановича. Василию Степановичу прошлой ночью приснился ужасный сон. Вот после просмотра вечернего выпуска телевизионных новостей его части тела и органы вышли из повиновения и стали считать себя свободными. Одна нога шла туда, другая обратно. В результате вместо того, чтобы идти вперёд, Василий Степанович садился на шпагат. Одна рука тянула в рот ложку с супом, другая эту ложку вырывала. Василий Степанович оставался голодным. Один глаз смотрел на Кавказ, другой на Арзамас. В результате чего Василий Степанович не мог видеть светлое будущее. В довершении всего надежда и опора Василия Степановича, его доблесть и сила, его житница, его семенной фонд, его главный орган, наконец, объявил полный суверенитет и национальную независимость. Василий Степанович даже вскочил и говорит, «Ну, от вас, товарищ, я этого не ожидал». А тот насупился и говорит, никоем он больше не товарищ. И впредь прошу обращаться ко мне не иначе, как милостивый государь». Василий Степанович извинился и говорит, «Что это, милостивый государь, такое надумали?» А милостивый государь отвечает, «Надоело», — говорит. Не хочу больше быть придатком Центра, хочу стать полноправным членом ООН. Хочу иметь собственную валюту, хочу иметь прямое тайное голосование, даже самостоятельный флот для отправления, пусть малых, но естественных нужд. Собственную валюту, милостивый государь, — говорит Василий Степанович, — можете иметь в любом смысле и слово. А насчет флота перебьетесь. Для отправления ваших естественных нужд могу выделить максимум одно судно. При этих словах милостивый государь возмутился, распалился и стал угрожать гражданским неповиновением и восстановлением вплоть до полного отделения. Не желая доводить конфликт до рукоприкладства, Василий Степанович стал ждать, пока все само собой уляжется, но не тут-то было. Когда следующей ночью Василий Степанович проснулся в тревожном возбуждении, он увидел, что его милостивый государь не спит. Сбрасывает одеяло и ведет себя нагло, а главное, ориентирован на Западную Европу. — Что это, милостивый государь, встали не свет не заря? — спрашивает Василий Степанович. — Куда вас такой рань тянет? А милостивый государь отвечает, — тянет меня на мою историческую родину. — Какая еще такая историческая родина? Где? — Где, где, — отвечает милостивый государь, — не нарываясь на рифму. Тут Василий Иванович стал говорить о кровных узах, о единой системе, о братстве. «Какие мы с тобой братья, Василий Степанович! Мы даже не похожи совсем. Ты жгучий брюнет, а я вообще лысый!» Это Василий Степанович возмутило. «Заткнитесь, — говорит, — милостивый, кстати, не то я на тебя руки наложу!» Дальше события стали приобретать вовсе непредсказуемый характер. Когда на следующую ночь Василий Степанович, как личность суверенная и самостоятельная, стал проявлять чувство любви и ласки к супруге своей Катерине, милостивый государь повел себя совсем откровенно, по-предательски. Он свернулся к и заявил, что не собирает свидетеля вмешиваться во внутренние дела. Возникла критическая ситуация, когда верхи не могут, а низы не хотят. И Василий Степанович решил дать волю рукам, но был уже поздно. Правая рука проголосовала за чрезвычайное положение, а левая — за присоединение к ягодичной автономной области. Нос поспешил был оказать Василий Стиванович поддержку, но, не имея должного опыта, сунулся не в свое дело. В ответ бастовали надпочечники и полностью прекратили выдачу адреналина. В довершении всего мочевой пузырь напился до такой степени, что потерял всякий контроль над собой, запахло путчем. Тогда по предложению Василия Степановича все заинтересованные субъекты собрались в небольшом городе Мухасранске для принятия координирующих решений. В качестве наблюдателей от Европейского экономического сообщества приехали две задницы. Через сутки был достигнут консенсус вместо бывшего Василия Степановича организовать союз независимых членов органов. Но в этот момент свое последнее слово сказал обиженный, Голодный обозленный желудок и после трех предупредительных выстрелов воздух наложил на это все полное вето. Один американец и другие иностранные специалисты долго ломали головы в поисках причин столь быстрого распада Василия Степановича. Но ближе всех к истине, по-видимому, была его супруга Катерина, которая в интервью корреспонденту CNN заявила, Мой муж не смог переварить «Свободу» и обос... Проснувшись, Василий Степанович боялся только одного, чтобы сон не оказался сном в руку. Конец книги Февраль 2013 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов